и войной вселенской. Когда бы раскрытой была тайна сотворения, то на планетах, на других вселенских, смогли бы возникнуть равные земным по силе форме жизни. Две силы захотели бы испытать друг друга. Возможно, то состязание мирным быть смогло. Возможно, и похожим на земные войны. И тогда... могла начало положить свое Вселенская война. Действительно, пусть лучше техника творения Бога в тайне остается. Не разгадал бы только кто-нибудь из сущностей, ее сам без подсказки. Я думаю, никто ее не разгадает никогда. А почему ты так уверена, она такая тайна, что ясна. И в то же время нет ее, и в то же время не одна она. Уверенность мне слово сотворение придает, когда к нему второе подставляешь слово. Какое? Второе слово «вдохновение». Ну и что с того? Что могут означать эти два слова вместе? Они? Нет, стой, молчи. Я вспомнил, — говорила ты, — что мысли, а значит и слова, не исчезают в никуда, а в пространстве вокруг нас витают, и услышать каждый может их. Это точно? Точно. И сущности их слышать могут? Да. Тогда молчи. Зачем давать подсказку им? Владимир, ты не беспокойся, слегка им тайну приоткрыв, «Быть может, я смогу тем самым показать бесплодность и бессмысленность попыток неустанных их, чтоб поняли они и перестали к человеку приставать. Ну, если так, скажи, что значит «сотворение и вдохновение»?» Сотворение означает, что Бог творил, используя частички энергии всех вселенских и свою, и даже если сущности все вместе соберутся, чтобы подобное Земле свершить, одной энергии им будет не хватать, той, что присуща как идея Богу, родившейся в одной божественной мечте». а «вдохновение» означает «в порыве вдохновения творения вершились». Кто из воятелей, художников великих, в порыве вдохновения творящих, потом сказать попробует, как кисть держал, что думал, где стоял, на это он внимания не обращал, работой полностью своей упоглощенной. К тому же есть энергия любви на землю, посланная Богом. Она свободна, не подвластна никому, и, верность Богу сохраняя, лишь человеку служит одному. Как интересно все, Анастасия. Ты думаешь, услышит это сущности? Поймут. Услышат, может, и поймут. И что я говорю? Они услышат тоже? Да. Тогда еще и подытожу им. Эй, сущности, вам ясно теперь? Да? «И больше к людям не цепляйтесь, не разгадать вам замысла Творца». «Ну как, Анастасия, хорошо я им сказал?» «Очень точно звучали у тебя последние слова. Не разгадать вам замысел Творца». «А как давно они разгадывать пытаются?» «С того момента, как узрели землю и людей вплоть до сегодняшнего дня». «И чем же их попытки Адаму навредили?» Или нам. Водами Еве они гордыню в самость возбудили, и убедить смогли догматом ложным. Чтоб нечто совершеннее, чем сущее создать, необходимо разломать и посмотреть, как действует творение сущее. Они им твердили часто: познай строение всего, тогда над всем ты возвышаться будешь. Они надеялись, когда Адам творение Бога станет разбирать, осмысливать строение, предназначение их, поймет умом взаимосвязь друг с другом всех творений в нем. Они, производимые Адамом мысли, будут видеть и поймут,